Канита. Довольно много материала. Если из него дамбу и все побережье выложить, то расход маны будет минимален. Вот только высокую дамбу сложить это не набережную оформить. Переключившись на создание моделей, я нашел самый приличный каменный блок, какой только был. Главное, что он есть. Уже хорошо. Это ж насколько его утопить нужно, размышлял я. Судя по миникарте, берег тут довольно крутой. В русле реки нужно сделать такую глубину, чтобы любое судно пройти могло, как бы я ни замахнулся в будущем. Берега слева и справа нужно так укрепить и поднять, чтобы все побережье стеной крепости выглядело. Фигурные блоки с пазами, которые сами себя поддерживают. Неплохо. Сложить их как кубики Лего. Я слегка дернулся. Точно. «Лего!» снова консоль открыл. Есть такая моделька. В какой-то игре на полу в комнате конструктор валялся. Отлично. Открыв режим редактирования, я изменил состав и размер модели. Теперь этот конструктор весит 250 тонн на один блок. Создав один, я попытался утопить его в грунт, опуская палец на мини Нечто такое я делал, когда мастерил набережную ожидаемо, но МП больше за перенос на расстояние, чем за создание тратилось. Выведу нам такую прибрежную стену, что не то, что цунами, сам морской дьявол не сможет наш берег взять. Сигнал об опасности прозвучал на весь город. Все предприятия были закрыты. В экстренном темпе была выпущена газета, в которой говорилось о приближающемся землетрясении и последствиях, которые оно может вызвать. Люди начали беспокоиться. Но в целом ситуация казалась всем контролируемой. Все происходило так, как будто герцог обо всем в курсе и совсем справится. Из-за этого из города уходить практически никто не хотел. Ночь прошла тихо, и на следующий день работники городского управления принялись обходить все дома, стучали в двери и говорили с людьми, особенно в многоэтажных районах близких к воде. Девочка из управления поднялась по лестнице и постучала в очередную квартиру. "Я слышал оповещение», — сказал мужчина, когда открыл дверь. "Дочка из школы пришла и рассказала. Ваш дом скорее всего пострадает", говорила та. "Не хотите пожить за городом?" "Это обязательно?" Мужчина неловко почесал затылок. "Мне не хочется уезжать. Три года назад ведь уже было землетрясение". Да и ураган в этом году этот дом выдержал. Мы не можем предсказать результат. Возможно, и сейчас все обойдется. Но жизнь ценнее. Зачем вам рисковать? Я понял, кивнул тот. Лорд хочет, чтобы я спрятался. Да, серьезно кивнула девочка. Если так, то я послушаю, кивнул мужчина, а затем обернулся и крикнул в прихожую: "Всем собраться!" Лорд приказал покинуть дома. Подобный обход к счастью принес плоды. Все соглашались покинуть дома, когда работники говорили, что это приказ Глава Рухана. Глава 7. Давай еще немного повыше поднимемся, отдохну только. Ваше превосходительство, мы лишь немного поднялись, а вы уже задыхаетесь. Заткнись, выругался я. Пошли. Я и сам знаю, что физическая активность это вообще не мое». Кто на что учился? Пожаловался я, выгнул спину и посмотрел на следующего за мной Альфреда. Впереди были высокие горы, на которые мы взобрались, а позади огромный временный лагерь. Люди сильно волнуются, спросил я. Отсюда все это смотрелось грандиозно. Скорее с пониманием относятся сказал тот, тоже посмотрев вниз. Сила вашего слова просто феноменальна, но этого все равно надолго не хватит. Люди экстренно были сорваны с места. Они ехали на телегах, ставя их на возвышенности и разбивая лагерь. Кто-то пешком уходил, повязав баулы теплые вещи. Кто вообще ничего не имел, поселялись управлением во временную палатку. Мы стараемся по семье на шатер размещать. Но их все равно не хватает, сказал Альфред. Проблемы уже видны невооруженным взглядом. Если мы так дней пять просидим, люди, и правда, начнут злиться. Сейчас они воодушевлены и местами напуганы. В лагере нет конфликтов, и все следуют распоряжениям управления. Но беда в том, что мы не можем спрогнозировать точное время, когда на нас обрушится новое бедствие. Что если через неделю А через две этот наспех собранный лагерь просто вскипит возмущением. Проклятье, выдохнул я. Можем ли мы что-то еще сделать? Мы делаем все необходимое, успокоил меня дворецкий. Я тоже волнуюсь, господин, сказал он. Я знаю. В то же время в сотнях километрах к югу от города Зарева в данный момент двигалось по дороге конное войско. Тысяча всадников шла береницей, а во главе ехал рослый мужчина в шлеме с вороньим клювом. Поторопимся, крикнул он. Если чуть поднажмем, то ночевать будем не в лагере, а в поместье графа Тадора. Отдав приказ, он ударил коня. Хотел был опустить его вскачь, но в этот момент снизу пришел ужасный толчок. Конь, который хотел сделать шаг, испуганно заржал и споткнулся, завалившись набок. Рыцари вокруг закричали, лошади начали буквально сходить с ума. Стоя на возвышенности, я молча смотрел на лагерь, думал о том, какие проблемы у нас вскоре возникнут, и вдруг земля под ногами словно осела. Сердце ушло в пятки, как будто спускаясь по лестнице, ты пропустил нужную ступеньку и ощущаешь испуг вместе с чувством падения. А затем эта же земля сама словно мне в пятку выстрелила. Удар пришелся неожиданно и так странно, что гора Сапа, самая высокая гора у нас за спиной, буквально треснула пополам. Раскололась по центру, и огромный пласт породы начал сыпаться вниз. Сразу за этим со всех сторон раздался страшный, близкий и одновременно далекий гул. Люди испугаться еще не успели, только слой пыли увидели, а затем до нас долетел просто чудовищный грохот горного оползня далеко на востоке. Второй толчок раздался спустя полминуты. Земля дрогнула, и земной остров пошел видной глазу волной. Ряд строений поднимался вверх и опускался вниз. Я отлично проработал основание города. Трещины на дороге для нас ерунда. Однако все жители видели, как одна улица опустилась вниз слишком сильно и ушла под землю вместе с рядом строений. Мамочки, запричитали люди в лагере. Как хорошо, что лорд приказал нам уйти оттуда. Дрожь земли в этот раз не закончилась. У многих девочек, женщин на платьях были самодельные колокольчики, бубенцы. И вот все эти вещи начали петь и плясать. Гул колокольчиков буквально опустил людей в какой-то замагильный омут. Третий толчок обрушился на нас с меньшей силой. Дорога у города осела вниз, под ней появилась глубокая яма а затем все исчезло. Гул земли прекратился, дрожь прекратилась. Стало так тихо, вокруг даже шелеста ветра больше не было слышно. «Все?» — спросил Альфред. «Еще нет. Пап, Все!» В частном доме у самой реки детишки прятались в ванной комнате, чувствуя страшные толчки. Вся мебель внутри ходуном ходила. Они не стали покидать дом, но все равно вняли советом, как уберечь себя, поэтому никто не пострадал. Кажется, все», — сказал отец семейства, поднялся с пола и выглянул в окно. Посмотрел туда и едва сдержался, чтобы не схватиться за голову. Что это? Пап, раздался голос его сына. А где Росейка? Смотрите, крикнул кто-то в палаточном лагере. Глубокая, невероятно могучая река, которая всегда текла в этих землях, буквально на глазах высохла. Вся вода из нее ушла. Земной, морской, небесный, имперский остров все они сейчас выглядели как монструозные иглы, торчащие из грязного дна. Уходили вверх на десятки метров, а там внизу Кроме грязного ручейка практически ничего не было. Люди просто поверить не смели, что перед ними происходило. Так продолжалось десять минут, двадцать. Все ждали. Никто даже громко дышать не смел. Вот почему лорд говорил, что нужно держаться как можно дальше от воды, сказал один мальчик, слушая, как со стороны моря приближается стремительно нарастающий гул. Все люди повернули головы. Вчера уровень побережья заметно вырос. Даже с возвышенности теперь было невозможно разглядеть водяную гладь. Но, судя по звуку, никакой глади там вообще не было. «Идет», — только и сказал я, а затем на наш берег обрушилась страшная волна. Ударила в заграждение, выбросив вверх кучу брызг еще на пятьдесят метров. Казалось, что само море хочет сожрать нас. Все побережье было покрыто брызгами. По обмелевшему руслу Росейки прошлась волна, обрезалась о линию берега, но все равно хлынула внутрь водным драконом. Извилистой бурной струей ударилась в морской остров, снова выбросив вверх тонну брызг, разбившися о него, как о валнарез и поделившись на два, заполняя собой пустые, обмелевшие водные каналы. Какая красота, выдохнул я, смотря, как заполняется водой наша Росейка. Дамба устояла. Поднять уровень берега до пятнадцати метров было отличным решением. И правда, вздохнул Альфред. В миг, когда страх уходит, все, что нам остается, — это любоваться красотой. Такая чудесная Глава радуга. Восьмая. Локальных повреждений полно, но общее состояние города в принципе приемлемое. Вглядываясь в мини я наблюдал сотни разрывов магической цепи. Тут и там проложенный монопровод лопнул, и песок высыпался в грунт, в образовавшуюся нишу. Это было легко исправить. Потянув на себя поврежденный объект, я переместил в инвентарь участок каменной трубы. Перед глазами тут же возникла табличка. Первое починить, второе переработать. Созданный мной объект принадлежит мне. Я не только его свободно перемещать могу, но и взаимодействовать разными способами. Можно обратно в ресурсы превратить или восстановить исходную форму готовой модели. Нажав починить, я опустил участок монопровода обратно в землю на то же место. Песок даже в инвентарь возвращаться не стал, просто вернул его туда, где ему и положено быть. Сколько погибших? спросил я. «Двадцать семь человек, сказал Альфред. Это по предварительной оценке. Большая часть из них рыбаки. Хотели от в городе на воде спастись. Кто-то в лодку полез, кто-то просто поглазеть вышел. "Ясно", кивнул я. "Тут я уже ничего сделать не могу". «Двадцать семь человек при таком-то бедствии", вздохнула Ария. "Даже звучит невероятно". Действительно. — кивнул Альфред. Я тоже согласен. Даже в моем прошлом мире такое землетрясение всегда сопровождается десятками тысяч жертв. Города и даже империи иногда исчезали просто вот так, за час, словно по щелчку пальцами. Конечно, я знал, что это сейсмоактивная зона. Я город на сове сделал, но все же результат удивителен. Это благодаря слаженной работе всех нас, вздохнул я. Что там сосевшая улица на Земном острове? Когда пришла вода с моря, стало понятно, что через весь остров будет новый водный канал пролегать. Думаю, восстанавливать эту улицу нет никакого смысла. Придется мне убрать все рухнувшие дома, переработать на ресурсы, а вместо улицы снова строить набережные да наводить мосты. Возможно, это даже к лучшему. Так может стать еще красивее, чем было раньше. Люди, которые лишились дома, должны получить новый, как только возобновится работа в городском управлении, приказал я. Пускай сами выберут дом на Земном острове, в котором им квартиру выдадут. Если условия будут чуть лучше, чем до катастрофы, ничего страшного. Мы не потеряем многого, если позаботимся о жителях сверх необходимого. Понял вас, кивнул Альфред. Водоснабжение и канализацию я смогу починить сегодня же, размышлял я. Всего-то спать не буду, подумаешь. А вот с маннапроводом сложнее. К счастью, уже весна, отопление в домах не требуется, но у нас все равно все печи на мане завязаны. Людям нужно готовить еду. Предлагаю сперва пекарни и другие продовольственные мастерские подключить. Вставила слово Ария. Можно, кивнул я. Оплата рублями работать еще пару дней не будет. Так что давайте откроем второе резервное хранилище. Их же и создавали для этого, верно? Нет смысла давать людям зерно, если они его приготовить не смогут. Пекарням дадим. Позволим людям просто приходить и получать хлеб на руки. Пекарням позже оплатим за сверхурочную работу. Кто-то может попытаться нажиться на этом, заметил Альфред. Знаю, отмахнулся я. Действительно, на местах будут неприятные моменты. Даже если будем отдавать по одному кирпичику хлеба в руки, кто-то захочет все пекарни обойти, чтобы набить карманы. Ничего не поделаешь. Талончики на одежду у нас были к магии подвязаны, а сейчас монопульт не работает. Бумажные печатать нет смысла. Да и долго это? Это всего на 3-4 дня. Я просто решил смириться. Давайте сделаем так. Полиция должна продолжать поддерживать порядок. Если где-то завалы и разрушения, министерство строительства может подключить горожан. Оплата будет готовой едой. Чем быстрее мы восстановим город, тем быстрее жизнь вернется в привычное русло. Поняли вас? кивнули остальные. И только Альфред еще один вопрос задал. «Временный лагерь уже разбирать? Нет, выдохнул я. Кажется, он нам еще понадобится. Нужно только привести его в божеский вид. Чует моё сердце, что скоро там появится постояльцы. Как там дела на границе? Теперь, когда с основным разобрались, я обратился к моему командующему вооруженными силами. Судя по сообщениям, манопровод перебит, как и везде в городе. Резервы в пограничной крепости накоплены неплохие, так что с этим проблем нет. Однако западная гора, которая стыкуется со стеной, обвалилась. Почва поднялась и угол стены отклонился в сторону. Там сейчас большая брешь. Наше герцогство стало весьма уязвима. "Ясно", кивнул я. Под стеной там такой фундамент заложен, что я думал, никакой маг земли не подкопается. Но против природы не так просто сражаться. "Возвращайтесь назад", приказал я. Всю технику зарядить в городе. С этого момента граница переходит в режим экономии и повышенного контроля. Не думаю, что нам что-то угрожает. Но это не значит, что можно валять дурака, верно? Верно, господин, ухмыльнулся Бихолдер. Если к нам сейчас кто-то сунется, мы их в порошок сотрём. Уже лет пятьдесят такого землетрясения не было. Огромная армия на южной части королевства с трудом смогла собраться после внезапного бедствия. Только к вечеру, продолжив путь, они вышли к горам и встретились с местными рыцарями, служившими графу Тодору. Рад приветствовать армию его высочества поздоровался граф с огромным трудом поддерживая на лице приветливый вид сильно вас потрепало граф спросил рыцарь в вороньем шлеме очень раздаસોно пожаловался тот прибрежные регионы затоплены все поля еще месяц просыхать будут это в лучшем случае склады в воде Все в воде Дома в городе тоже разрушены. Ладно, не ной, отмахнулся тот. Я тут не для того, чтобы эти вопросы решать. Он просто из вежливости спросил. Состояние мелкого графа на севере его мало волновало. «Его высочество принял твою просьбу", говорил рыцарь. "Уговор ведь еще в силе, верно?" Я запнулся, граф. Что он мог ответить? Если бы это было вчера, он бы легко отдал своих рыцарей под командование этой армии, да и обещанную провизию им бы передал, только бы они помогли от проблемы избавиться. А теперь? Что я, граф, нахмурился рыцарь? Ты хочешь сказать, что мы зря такой путь прошли? Или ты хочешь сказать, что мы голодать должны, потому что тебе плохо? Нет, тут же опомнился тот. Конечно, нет. Тут была такая армия, Кто бы смог отказать им? Не волнуйся так, ухмыльнулся рыцарь. Наша разведка говорит, что не один ты от этого бедствия пострадал. Голос рыцаря в вороньем шлеме стал издевательским. Если уж ты почти при смерти, то тот северный бастард поди вообще сейчас на небо воет от ужаса, верно? Разведчики уже доложили, что неприступная стена, которую описывали торговцы как абсолютно неземное творение, дала трещину. Возможно, это землетрясение вовсе не бедствие. Возможно, это огромное благословение, а? Ухмылялся тот. «Мои рыцари отдохнут до завтра. Ты уж позаботься о нас, а потом мы будем кормиться уже с земель грязнокровного предателя. Понял вас, улыбнулся граф. Это и в самом деле был шанс, который мог предоставиться только раз в жизни. Ведь если он так сильно от землетрясения пострадал, то маленький Герцог и вовсе должен был сейчас на руина города плакать, верно? Возможно, там даже нормальной войны не будет. Он мог бы просто войти туда завтра, словно по приглашению, а через сутки вернуться, забрав себе кучу золота. "Я прикажу открыть склад", радостно кивнул граф Тодор. "Отомстить этому бастарду за мое унижение". Да расплюнуть! Кевнул глава рыцарь. 9. Ты смотри, и правда впечатляет. Тысячное войско выстроилось на равнине поши, вглядываясь в монструозную крепость. Если бы не это благословение, мы бы даже атаковать такое не рискнули. Рыцарь в вороньем шлеме был полон гордыни, но когда увидел столь мощное укрепление на границе герцогства, сразу был вынужден гонор поубавить. Он должен был просто признать, взять такое с Наскока вообще невозможно. Даже если все силы королевства собрать, осада затянется лет на десять. Как они это построили? Другие рыцари тоже были растеряны. Они знали, что тот будет крепость. Знали, что торговцы были крайне шокированы тем, что увидели в этих землях. Но они все были просто вонючими торгашами. Рыцари из столицы прибыли. Они видели, что такое настоящая крепость. Королевский город в дворя до стена опоясывала. Он тоже считался вообще-то неприступным. Но это какое счастье, что землетрясение случилось именно сейчас. Рыцарь во главе армии видел зияющую брешь. На левом склоне почти отвесной горы осел колоссальный слой породы. Внизу на равнине образовались природные укрепления, которые сильно помогут атакующим, а сама стена там же осела вниз и накренилась. Даже так она не рухнула. Труда в ее строительство было вложено чрезмерно. Но трещина снизу до все равно нарушила структуру стены. Там появилась брешь. Проем метров двадцать шириной, более чем достаточно, чтобы проникнуть внутрь. Смотри, как забегали, хохотнул кто-то. Цель для атаки конницы была очевидна. Защитники крепости уже распознали врага и его намерения. Это им не поможет. Ухмыльнулся рыцарь в воронем шлеме. Давайте, пока они напуганы. Он видел, как десяток людей в доспехах вышли из расщелины, словно стараясь закрыть эту дырку своими телами. Атакуем все, закричал он. А я пойду, поздороваюсь. Его голос колыхнул войско. Сорвавшись с места, все всадники бросились вперед, веря в свою удачу. Сам рыцарь, впрочем, коня гнать не стал. Ещё секунду смотрел вперёд, наблюдая за странными людьми вдалеке. Схватился за меч и в секунду оказался перед своим войском, словно шаг по воздуху сделал, оставив коня позади. Сделал ещё шаг и преодолел больше сотен метров. Армия за спиной даже его след рассмотреть не могла. Сделал ещё шаг, оказался уже под великими стенами, вглядываясь в лица врага. Увидел первого сразу определил, что тот остальными командует, и сделал четвертый шаг. Бросился на противника, желая первым начать эту бойню, обезглавив лидера. Приблизился к рыцарю, а затем словно в ум от болотной воды попал. Он замахнулся мечом, думая, что своей силой просто пройдет вражеского воина насквозь, но даже ударить не смог, потому что завяз где-то в воздухе перед ним. Стоящий впереди рохир увидел, что перед ним возник в воздухе вражеский рыцарь, и резко довернул корпус. Выставил вверх наплечник и летящий в его сторону меч ударился о железо, разлетевшись на части с оглушительным лязгом. Шок от провала первой атаки противник даже ощутить не успел. Огромная рука легла на вороний шлем и вздернула рыцаря в воздух как тряпичную куклу. Моя магия Только и успел прошептать тот. Его магия исчезла. Он был самым быстрым, самым ловким. Он был смертью с небес, которую боялись все воины королевства Тритан. Хорошо прыгаешь, раздался голос со стороны схватившего его воина крепости и держащий его рохерем, просто сжал руку в кулак, вдавив Ороний шлем в череп прилетевшего к нему рыцаря. Буквально раздавил ему голову у всех на глазах. «Открыть огонь. В тот же момент все защитники вскинули оружие, а долина Поша наполнилась страшным грохотом. Хлопок и вис со стороны Рохерима означал вылет крошечного снаряда, наполненного магическим песком внутри свинцовой капсулы. Первый ряд всадников даже понять ничего не успел. Он словно на стену невидимую наткнулся. Неизвестная сила ударила летящих на полном скаку рыцарей в грудь и вырвала оттуда всю жизнь. Первый же рыцарь, кто эту атаку встретил, буквально разлетелся на части. Его доспехи и плоть не могли выдержать ужасающую мощь этой пули, встреченной им на полном скаку. "Щиты!" раздался чей-то напуганный крик. Золотой щит возник перед бегущими всадниками, но ворох пуль прошел через них как раскаленный нож сквозь кусок масла. Спешная атака рыцаря обернулась бойней, но только не той, на которую они рассчитывали. Всем стоп! Вся лобовая часть построения была уничтожена, а они только половину пути до крепости пронеслись. Один из сопровождающих главу армии взял на себя командование. Смерть лидера эскадрона была ужасным ударом, но нужно было спасать армию. "Закрой нас!" заревел он. Еще один маг со стороны вскинул руки. Земля, которая осыпалась на равнину после землетрясения, вздыбилась приливной волной поднялась к небу и как одеяло накрыла сбавивших ход рыцарей, закрыла их от града из неизвестного оружия. Первый отряд, осадная тактика, продолжал кричать тот, чудом сохраняя рассудок и понимание битвы. Укрывшись за простыней из земли, рыцари в миг приняли защитное построение. Три мага, которые до этого просто бездействовали, сошлись вместе, и их руки окрасились черно пурпурным светом. Они разошлись в стороны, и этот свет растянулся от каждого из них, формируя над ними в небе странный треугольный символ. «Бейте в тех рыцарей!" кричал заместитель главы, и через секунду услышал странный гул со стороны поднятой им стены. Стальной лязг пришел к ним почти неожиданно, приблизился так стремительно, что маги свое заклинание развернуть не успели. Он только подумать успел: "Что же это?" А затем пелена из камня над ними прогнулась вовнутрь, Смялась под стальными гусеницами вломившегося прямо в их построение странного транспорта. Могучая повозка ударила в стену, проломила ее своим корпусом, влетела прямо в построение рыцарей, перемолов несколько из них стальными колесами и вращающимися по ним лентами. Развернулась на месте, распахнув заднюю дверь, а оттуда снова то странное оружие показалось в руках защитников крепости. Один из магов только и успел вскрикнуть. Едва этот транспорт атаковал их, он уже утратил контроль над магией. Снова раздался тот грохот, а округа утонула в болезненных криках. Символ в небе дрожать начал. Массивная рука легла на корпус неизвестного транспорта, и вальяжно опираясь на стальную броню, из его чрева вышел огромный, по меркам людей, рокерим. Глянул на троицу магов, тут же нацелив оружие на первого из них. Взгляд жёлтых глаз огромного доспеха заставлял даже свое имя забыть. Голова мага лопнула, а рыцари вокруг даже понять причину этого не успели. Грохот выстрела донесся до их ушей позже, чем осознание смерти товарища до разума. Символ в небе резко скукожился и скривился, сжавшись в одну точку. Черт! — Только и успел выплюнуть новый глава эскадрона. Ложись! И сразу за этим прогремел взрыв. Неизвестный символ сжался до размеров игольного ушка, а затем раздался в стороны. Стена из грязи, проломленная стальным транспортом, превратилась в миллионы крошечных шариков и выстрелила во все стороны. Вся округа заполнилась криками боли, окуталась пылью и кровавым туманом. Всех, кто сидел на лошадях, буквально сдуло на землю. Кто-то руки лишился, кто-то и головы. Тот маг, который эту стену создал, Лежал на земле, чувствуя, как стучит его сердце и как дрожат руки. Сквозь крики товарищей, сквозь ржание лошадей и стук собственного сердца, он отчетливо расслышал топот стальных сапог, топот, который мог издать только настоящий монстр. Он двинул рукой, больше из за испуга, но магия не ответила. Медленно подняв взгляд, он увидел, как через густой туман из пыли и грязи На него в упор смотрят яркие жёлтые глаза его противника. Пожалуйста, пощадите меня. Не убивайте. 10. Правда же говорят, что беда не приходит одна. Экстренно прибыв на границу, я застал свою армию прибирающую поле боя. Стена тут и правда изрядно покосилась, и кажется, это и стало причиной для атаки. Вражеская армия увидела бы этой трещине шанс. Идиоты, хмыкнул я, осматривая окрестности. Думаю, я еще месяц не смогу починить эту брешь. У меня практически нет ТМП, а работы много. Что по итогам? спросил я, встречая моего командующего. Мой доспех поцарапали, пожаловался Бихолдер. У него на наплечнике такая зарубка была, будто в нее носорог врезался. И все?» И я начал слегка посмеиваться. Мы взяли чуть больше пятидесяти пленных, говорил он. Часть из них погибла отран до вашего прибытия. Кому смогли оказать помощь, оказали? Языки есть? уточнил я. Есть один, кивнул тот. Кажется, он неплохой маг, возможно, что-то знает. Сколько убитых? Человек пятьсот, кажется, отчитался тот. Мы еще выкапываем трупы, но их там не то, чтобы много осталось. Человек триста точно смогли уйти. Плохие новости, выдохнул я. Остаток армии противника все же успел разбежаться. Это нехорошо. Ладно, пойдем». Нужно было допросить этого языка. В крепости у нас есть все необходимое для армии. Тут и жилые помещения, и зона для отдыха, и столовая, стрельбище. Ангар для техники, а под землёй, разумеется, тюремные казематы. Спустившись в подвал, я оказался в длинном коридоре, стены которого паутины из магического песка покрыты. Паутинка тусклая. Маны в крепости не то чтобы много осталось, но этого хватит, чтобы удержать пленников. Нужно скорее манапровод починить, сокрушался я. "Пожалуйста", кивнул Бихолдер. Это сражение сильно истощило резервы внутри. Как зовут? спросил я нашего пленника. В дальней клетке сидел молодой, казалось бы, парень, лет двадцать 25 ему. Стальную кирасу с него стянули. Видно, что маг получил несколько колотых ран. Судя по описанию прошедшего боя, это последствия их собственной атаки. Катан, сказал тот, поднимая взгляд. Сын министра Барова. Первый сын. Третий, вздохнул пленник. Но я очень ценен, за меня любой выкуп заплатят. Думаешь, я стану тебя продавать? усмехнулся я. Не убивайте меня, тут же взвыл тот. Я аристократ, я ценен для королевства. Мы уже потерпели поражение, значит, вы обязаны обращаться со мной соответствующе. Рассказывай, откуда вы? задал я больше всего интересующий меня вопрос. Вряд ли наш сосед смог собрать тысячу рыцарей да еще и столько магов. Даже мой отец не смог бы собрать будь он жив». Я не могу сказать, скрипнул зубами Катан. Ваше превосходительство, Бихолдер кровожадно оскалился. Давайте я его за большой палец над воротами подвешу, к вечеру все расскажет!» Я клятву дал, выплюнул тот. Я не могу сказать, Снова клятва. Вспомнил я, что мне предлагали отправиться в королевство, чтобы такую же принести королевской семье. Значит, тебя кто-то из верхушки отправил, ухмыльнулся я. Маг на полу камеры скривился, но не ответил. «Этот тублодо граф Тадор всё же на да? продолжал я. Кому же? Величеству? или кому-то из их высочеств? вам лучше не злить его", проговорил Катан. "Этот человек очень страшен". "Нет", нагнулся я над пленником, схватившись за прутья его клетки. "Страшен тут только я". "Не знаю, кто там торопит события, но рано или поздно я выясню". "Вы правда сильны", со скорбью в голосе сказал пленник. "Если бы мы знали, то не стали бы действовать так поспешно". Но все равно стали бы, ответил я на его скорбь яркой улыбкой. «Я... не знаю", задохнулся тот. "Ладно, сиди пока в крепости", отмахнулся я. "Решу, что с тобой делать, когда поймаю твоих товарищей". "Мне готовить преследование?" возбудился Бихолдер. "Конечно, раз этот ублюдок молчит, поехали граф Атадора спросим". А то что он думает, что останется безнаказанным? Командующий закатился смехом. Должно быть, он сейчас прячется под кроватью и зовёт мамочку. Главное, чтобы из города не сбежал. Там и так больно много вредителей развелось. Нужно их всех перебить, пока беда не усугубилась. Слушаюсь. Что это было за оружие? Десяток рыцарей улепётывали с поля боя так, что лошади уже через час умирать от истощения начали. Рыцари гнали их так, будто сам дьявол дышит им в спину, и только к вечеру стали немного в себя приходить. Где мы, черт возьми? Они потерялись, отбились и от основных сил и от таких же бежавших без оглядки товарищей. Откуда у северного герцога было такое оружие? Такие рыцари Огромные войны, рядом с которыми переставала работать магия. Никто никогда не видел подобного. Как их создали? Как они вообще могли двигаться? Без магии такой доспех не сдвинуть, в принципе, но рядом с ними ведь не работает магия. Ответов на вопросы не было, был только ужас от этой стремительной скоротечной войны. Первый эскадрон рыцарей встретил врага и был разбит, как стоящий нет напавших на медведя. Их просто растерзали в клочья без шансов на какое-либо сопротивление. Там свет, сказал кто-то из рыцарей, разглядев в полумраке слабый огонек. Первая реакция на его оклик была настоящая паника. Все решили, что их обнаружили, но только потом кто-то сообразил. Это деревня, сказал рыцарь. Они вернулись на территорию графа Тадора. Перед ними одна из его деревень была. Отлично. — кивнул кто-то. Все рыцари буквально умирали от жажды. Выбравшись из небольшого леса перед равниной Поши, они вошли в деревню, полуразрушенную, местами сгоревшую деревню. Землетрясение не обошло стороной и крестьян. Они весь день пытались хоть что-то спасти из своего имущества. "Эй!" закричал один из них. "Немедленно всем выйти!" Прихрамывая на левую ногу, ругаясь и глотая слюну, Рыцарь подошел к первому дому и начал колотить в двери. "Эй!" голосил он. "Облетки!" Суета в доме его раздражала. Люди не торопились открывать, выглядывая в окно и видя враждебного рыцаря. "Эй!" Когда еще двое товарищей подошли на помощь, рыцари просто налегли плечами на покосившуюся избушку и высадили дверь вместе с петлями. Я рыцарь королевской гвардии взревел первый: "Как вы смеете от меня прятаться?" Валившись в дом, он тут же увидел кучку жмущихся друг к другу крестьян. "Воды мне принесите быстро!" рявкнул он. Из-за того, что половина деревни была разрушена, в доме пряталось человек двадцать. тут даже присесть было негде. "Бегом!" еще раз рявкнул тот, разгоняя эту толпу. "И потеряйтесь где-нибудь." Мы тут отдохнем. Нам завтра к королю возвращаться. Местные жители даже дышать громко не смели. Они знали, что эта армия недавно прошла мимо них, и из-за этого и так бедственное положение становилось критическим. Их феодал столько зерна союзной армии отдал, хотя наводнение уничтожило и поля, и склады в графстве. Столь скорое возвращение, говорило им, эта армия проиграла. Бегущие из поля боя рыцари хуже любых бандитов. Мужчины в деревне быстро и детей попрятали, стараясь лишний раз даже в глаза не бросаться. "Эй!" крикнул рыцарь одному из крестьян. "Живности много от землетрясения сдохла?" "Немного, господин," осторожно сказал тот. "Тогда сам зарежь," хмыкнул тот. «Нам ужин готовить надо." "Да," почти всхлипнул тот. "У них на деревню пара коров и лошадь осталась." Если еще кого-то из них зарезать. Поторопись там. Мы ведь союзники с графом. Вам потом тебе спасибо скажет. Да, повторял тот, кивал головой. Что ему оставалось? Несчастный вышел из дома, думая, что лучше бы его зарезали, чем корову. Вскинул голову к небу едва ли не начиная выть. И услышал странный лязгающий металлический звук. Звук от которого все рыцари в доме вмиг покрылись испариной. Два огня на дороге вспыхнули и осветили половину деревни. Крестьянин врос в землю, думая, что ему чудится. Огни приближались, а затем из темноты выкатился огромный железный зверь. Лязгая и рыча, он развернулся задом перед деревней, и из поднявшейся двери вылезли закованные в броню чудища. Этих желтоглазых огромных монстров никак нельзя было назвать людьми. Нет! раздался жалобный вопль. Крестьянин думал, что это он закричал, но оказалось, что это кричали те рыцари, которые в его дом валились. У них на лицах такая гамма эмоций была, словно за ними с того света повозка приехала. Просим прощения, внезапно сказал показавшийся из машины монстр. Он обратился к хозяину дома и вежливо опустив голову, извинился, проходя мимо. Эти ублюдки от нас убежали. Сейчас мы их из ваших домов Лопа. выбросим. 11. -е. Эй, пап, они не уходят. Сам вижу. Страшные рохеры ми северного герцога ворвались в деревню невероятно быстро. Скрутили рыцарей короля и вытащили их на улицу, хватая за руки и ноги. Выбросили их из домов и поволокли к своему транспорту. Покидали внутрь словно дрова. Те даже сопротивляться не смели, кричали и плакали, так как стальные монстры вообще не хотели жалеть их. Хватали так, что жмущиеся от страха крестьяне слышали, как плачет металл и как трещат кости. Избавившись от рыцарей, рохеры мы отправили транспорт, но не ушли сами. Несколько человек в броне осталось, но еще больше людей прибыло в гражданской одежде, красивой, дорогой, но не военной. Они встали лагерем недалеко от деревни. Развели костер, поставили палатки. Ничего не понимающие крестьяне сперва со страхом на это дело поглядывали, но эти воины вообще никакого внимания на деревню не обращали, не требовали еду, не требовали воду, вообще старались не обращаться к местным и не тревожить их. Воспользовавшись заминкой, мужики из деревни починили двери и попрятались в дома. Даже караул выставили, просто чтобы спокойней было. Но рохере мы ничего не делали просто ждали. Ночь провели, снова костер посильнее разожгли, сменили караульных. Сели вокруг костра, принявшись завтракать. Да так, что запах еды тут же всю деревню накрыл. Это был такой манящий пряный аромат, что никто из крестьян с роду такого не чувствовал. Сидящий у костра воин достал из рюкзака картонный короб, называемый индивидуальным пайком открыл его, начал раскладывать, наблюдая, как со стороны к нему странный пацан приближается. Люди в деревне с самого утра с лагеря глаз не сводили, а этот вон выглядел так, как будто даже не понял, почему из дома вышел. Вряд ли он ответил, если бы его спросили, кто тебе смелости вообще занял идти сюда. Но он приблизился. Рохерем отметил, что взгляд у него был как у волчонка, который из леса к людям идет. Такой, ну, Когда терять уже больше нечего, когда смерть настолько рядом и страх так велик, что даже у человека можно помощи попросить. И этот волчонок также к человеку пришел, потому что не мог иначе. "Будешь?" просто усмехнулся солдат, протянув тому картонную коробку. Мальчик ему не ответил, Вздрогнул, слегка, побаиваясь даже вздохнуть. "Бери!" еще раз сказал солдат. А Остальные в лагере слегка посмеялись, но ничего не сказали. Восьмилетний ребенок взял протянутый ящик, отошел назад, низко, практически до земли поклонился, а затем убежал обратно, спрятавшись в полуразрушенном домике. "Чудной какой", посмеялся солдат, доставая еще одну коробку, которую у него отобрали. Ну а мальчик, нырнув под развалин, и встретился взглядом с еще тремя пацанами, прячущихся там же. Смотрите, что дали. А что там? Четыре пары глаз начали потрошить коробку, тут же достав содержимое. В бумажную обертку было завернуто много сушеных лепешек. квадратных, почти безвкусных, но все равно это была еда. Даже это для них было уже очень много. Но тут еще было. Ребята вытащили оттуда пару жестяных банок. Тот, что постарше, повертел такую в руках, заметив, что на ней нарисована голова коровы. Тот же поднял банку и рассадила камень. Жирный бульон хлюпнул из пробитой консервы, и пацан тут же припал к ней губами. "Там мясо!" процедил он, проглатывая бульон. "Где? И нам, дай!" В коробке было три банки с такой коровой. Там было и мясо, и вареные зерна. Вкусные, просто донельзя. Да Дети и соль-то не каждый раз в еду добавляли. А тут Набитая в баночку еда была просто невероятной. Но даже это было не всё. Там были ещё баночки поменьше. Ребята стали их открывать, пробуя на вкус содержимое. Холодный, мягкий, такой нежный мясной паштет просто довёл их до эйфории. В мире даже такая еда, оказывается, могла существовать, и она хранилась в баночках из железа. Это сладкое что-то говорил мелкий, вытащив из бумажного пакетика жменю конфет. А тут орехи! Выпотрошив коробку, они быстро, по-честному, как могли, поделили все содержимое. Еда в банках из настоящего железа да еще и такая вкусная, стала для мальчиков невероятным открытием. Весь мир перед глазами перевернулся практически. Переглянувшись между собой, они дружно решили, что отдать им нечто подобное могли либо сумасшедшие либо боги. Никто другой никогда в жизни не поделился бы с ними такой коробочкой. Ближе к вечеру в лагере Рохиремов уже пацанов десять сидело. Те, что посмелее да поголоднее пришли первыми, а потом и остальные пришли, поняв, что огромные рыцари в принципе не опасны. Дядя, а почему вы не уходите? невинно спросил шестилетний пацан, и тут же леща от старшего отхватил, чтобы за языком следил. Вас охраняем, хохотнул один из солдат. Да? Ага, кивнул тот. Тот по лесам еще человек двести рыцарей короля бегает. Они злые и голодные. Если снова на вашу деревню выйдут, мы их чертям погоним. А почему? серьезно спросил еще кто-то. Какое дело было этим ужасающе сильным людям до их деревни? Крестьяне ведь даже людьми роха не были. Зачем герцогу защищать их? Потому что вы не виноваты, равнодушно ответил солдат. Война между графом Тодором и герцогом это наше дело, вас оно не касается. Наш господин сказал, что никто из простых людей не должен от этой войны пострадать. Так что мы будем защищать вас, пока все не уляжется. С ума сойти. Для мальчиков такой расклад был чем-то немыслимым. Давай покажу. Солдат долго смотрел, как парни по младше сухим пайком возятся. Там в бумажном конверте сухой порошок был. Мальчишки его так в сухомятку сожрали, потому что он кисленький. Но это ведь растворимый напиток был. Зря что ли в коробке три бумажных стакана имеется. Взяв эти стаканы, Рохерем рассыпал по ним содержимое из пакетиков, а потом наполнил водой из чайника на костре. В одном стакане вода тут же стала розовой, в другой фиолетовой. Это ягодные напитки, пояснил он. Сил добавляют, да и просто вкусные. Круто. Десяток пар глаз смотрели на это, и тут же начали свои пакетики расковыривать, желая попробовать. Это еда для рыцарей? Старший из группы был очень любопытным. Он всё ещё просто не мог поверить, что такие коробочки выдают простым смертным. По одной коробке на сутки, сказал солдат. Нам всем выдают такие, если мы куда-то с крепости выезжаем. Здорово. Не, отмахнулся тот. На кухне в крепости намного вкуснее кормят. А? Все дети впились в него взглядами, словно тот только что всех богов проклял. Это правда, сказал еще один рохирем. Вернувшись к костру, он все еще не снял свой доспех, приводя детишек в трепет одним своим видом. Надеюсь, наша быстро этих придурков изловит. Надоело пайками питаться. Им надоело эти коробочки есть, подумал про себя каждый из местных ребят. В Северном герцогстве точно не люди живут. Там по-любому обитель богов. Глава Иначе. 12. Неужели опоздали? Еще издали я начал ощущать затхлую ауру. Город впереди был просто большой деревней, обнесённой деревянным частоколом. Но армии не было. Сторожевые вышки были пусты. Ворота открыты нараспашку. Сбежал? Транспорта у нас немного, а задействовать его нужно на большой территории, так что перехватить не вышло. Я думал, что граф будет в своем доме сидеть, но, похоже, ошибся. Этот крысюк сбежал в тот же час, как только узнал о разгроме союзной армии. Водя в город пешком во главе своей армии, я заметил много покосившихся домиков. Улиц тут отродясь не было, просто нагромождение рухляди. Раньше было, а теперь и подавно. Первое, что мы ощутили, был запах гари, откуда-то со стороны донеслось, но огня не было. Кажется, местные его уже потушили. На улице много людей было, они все еще разбирали завалы. Разгребали камни, собирали пригодное к использованию дерево. Нас даже не сразу заметили. Удивительно. Пять мужиков поодаль от нас воткнули в землю деревянную мачту, перекинули через нее веревку, повязали ее на кусок каменной стены пытаясь сдвинуть ее с места. Увидели нас, когда пара рохиремов приблизилась к ним практически в упор. Но ничего не сказали. С пустым безразличием на лице продолжали тянуть. Давайте махнул я, и два солдата еще сильнее приблизились к ним. Только тогда мужики отреагировали, отшатнулись в сторону, думая, что мы напасть хотим. Ну а вышедшие вперед рохерем, мы схватились за стену у них под ногами и подняли ее вверх, откинув в сторону. "Я здесь!" Тут же раздался снизу едва различимый шепот. "Третий день идет. То, что там был кто-то выживший, удивительно", вздохнул я, проходя дальше. На небольшой возвышенности в центре этого города было поместье. Замок не замок, данжон не донжон. Так, место, где жил феодал. Это место и правда покинули в спешке. Еще на подходе я увидел дорожку из семян пшеницы, которая насыпалась покинувший город телеги. Какие-то раздолбанные бочки валялись, повсюду были следы спешки и сплошная разруха. Иша, внутри кто-нибудь есть? спросил я. Нет. Тут же ответила девочка, которая тоже, естественно, пришла сюда вместе со мной. Никого не чувствую. Значит, даже слуг нет. Мы вошли в небольшую гостиную. Тут на стене явно что-то висело. Вижу крепление, да и оттенок стены отличается, но самого объекта нет. У лестницы на второй этаж пустая тумбочка стоит. Наверное, на ней тоже что-то стояло. И как это он успел? возмущался я. Как думаешь, Где тут его кабинет? Здесь. Иша тут же повела меня на второй этаж. По пустому коридору мы вошли в комнату в конце западного крыла. Дверь была открыта. Мы сразу увидели внутри кучу разбросанных по полу бумаг. Однако, зайдя внутрь, я увидел, что почти половина книжек в шкафу пропала. Прям видно, как из общей кучи что-то выхватывали. Стол у окна был практически чист. Чернильница перевернута. Но чернила разлились неестественно. Наверное, капли падали на бумагу, которую успешно отсюда забирали, поэтому такие пятна странные. Не думай, что мы что-то найдём тут, вздохнул я. Собрать остальное? спросила Иша. Оставь это, отмахнулся я. Видишь что-то интересное? Хмм, затянула та, приложив пальчик к подбородку. О, есть такое. «Пойдем, посмотрим. Девочка развернулась, уводя меня вначале обратно в гостиную, а потом дальше по коридору куда-то в другой край поместья. Почти сразу я понял, что мы идем на кухню. Тут тоже был небольшой бардак. Зерно было разбросано по полу, и это мне показалось странным. А затем я понял, почему так. Иша провела меня в кладовую, где через проход в полу мы прошли в большой склад с провиантом. Тут было столько зерна, "Ублюдок", прорычал я, стиснув кулаки. С первого взгляда я заметил мешков десять, которые были обуглены до черна. Он это сжечь хотел. Вынес столько, сколько смог унести, а остальное хотел просто сжечь. К счастью, так торопился болван, что не смог сделать все правильно. Огонь разгорелся немного, а потом просто потух. "Сколько тут?" спросил я. «Две тысячи мешков" сказала Иша. С ума сойти. Под поместьем такой большой подвал был, с такими запасами. Честно сказать, я немного в шоке, выдохнул я. Ага, кивнула Иша. Снаружи шумно. Что-то случилось? Люди ругаются, сказала она. Пойдем посмотрим. Оставив это зерно на месте, мы поспешили обратно. Люди в городе собрались в небольшое ополчение. Человек пятьдесят всего. Взяли вилы, лопаты, кто-то мотыгу схватил, и все перед моими рохеремами выстроились. Кружочком собрались и волками смотрят. "В чем дело?" спросил я, выйдя на улицу. У меня тут больше сотни солдат. Разумеется, простые горожане даже не смели в их сторону замахиваться, но все равно оружие взяли и перегородили одну из улиц, если так можно сказать. Оставки на покое!» — громко крикнул глава этого сборища, взрослый мужик, кажется, в костюме гарнизонной стражи. У него даже стальная каска была. Прежде всего, оружие на землю. Не зови беду на себя и своих людей, громко сказал я, выходя к толпе. Я герцог всех северных земель, лорд Рохан. Назови себя. Стоило мне крикнуть свое имя, Как все горожане тут же последнюю волю утратили. Меня зовут Нетар. Только возглавивший их стражник смог найти силы ответить. Ваше превосходительство, наш лорд убежал, вы же видите. Город на грани гибели, поля все затоплены. Нам нужно будет заново сеять зерно. Пожалуйста, не губите нас. Эти люди стояли на грани. Неудивительно, что оружие похватали. Я понял вас, демонстративно затянул я. Выждал пару секунд, пока все горожане не положили оружие, а затем просто кивнул. Хорошо, я ничего не возьму. Да? Тут же раздались вдохи, полные неверия. Чего вы удивляетесь? усмехнулся я. Моя земля не нуждается в грабеже других территорий, чтобы продолжать жить. Да и от землетрясения мы почти не пострадали. Я тут просто за тем, чтобы поймать этого графа. Знаете, куда он сбежал? У него есть поместье в столице, сказал все еще ошеломленный стражник. Кажется, там его сын учится. "Ясно", вздохнул я. "Ваше превосходительство". Горожане странно переглядывались между собой, все еще сильно меня побаиваясь. Вокруг медленно собиралась внушительная толпа. У нас и правда ничего нет говорили люди: "Не губите. Любая армия просто так в чужие города не ходит. Естественно, я тут чужой". "Ты справишься? — спросил я. Этот стражник смог найти в себе силы собрать людей. Даже в отсутствии лорда они смогли собраться. Потушили пожары, разбирают завалы. "Если последний склад сохраним, то как-нибудь выживем", сказал тот, пристально глядя мне в глаза. Он был очень аккуратен. На другие горожане нет. Человек тридцать головы повернули, посмотрев за спины ополченцев. Так они склад охраняли, — осознал я. Вот почему они улицу грудью закрыли. Сколько там мешков? спросил я, поворачивая голову. Горожане тут же все напряглись, а девочка рядом со мной пару секунд на пересчет потратила. Пять сотен, сказала она. Четыре сотни пшеница, Одна сотня, ячмень. Так мало, вздохнул я, а потом на горожан глянул. Вы не в курсе, да? Куча людей все еще очень насторожённо ко мне относилась. На заданный вопрос никто не ответил, естественно. Все ждали слова, которое определит их судьбу. Я молча повернулся к своим людям и дал отмашку. Десяток солдат вошли в поместье графа Тадора. А через пару минут вернулись обратно, перенося каждый по два мешка зерновых. Ну, тогда выживите, сказал я, когда мои солдаты вытащили эти мешки и бросили перед толпой. Ваше превосходительство, не понимаешь я, заморгал Нетар. Там в подвале больше тысячи вот таких мешков, улыбнулся я, смотря на ополченца. Ты попросил ничего не трогать. Ладно, я на это согласен. Сами тогда совсем разбирайтесь. Да как же захлопал тот ртом, силе что-то сказать. Внимание всем, крикнул я, поднял руку, обращаясь к своей армии. Мы возвращаемся в герцогство. Рукой помахал, призывая горожан разойтись в стороны и выпустить нас. Мы уходим ни с чем, как и было обещано. Выживите, ладно, сказал я, смотря на людей, которые, кажется, были шокированы даже больше, чем после землетрясения. А если ваш граф снова объявится, пришлите мне весточку. Я его на ваших воротах распну за то, что он в своей кладовой Глава сделал 13-е.